то евреи взбунтовались бы, да — досказал Клавди Регин. «Правильно», — согласился император, — «и тогда я мог бы отнять у них их деньги». «Правильно», — согласился Клавди Регин, — «это дало бы примерно двадцать миллиардов». «Вы хорошо считаете», — похвалил император. «Тогда вы покрыли бы половину долга», — заметил Клавди Регин. Но вторую половину вам уже не удалось бы покрыть никогда, ибо хозяйство и кредиты, и не только на Востоке, были бы навсегда подорваны». «Боюсь, что вы правы», — вздохнул Веспасиан. «Но согласитесь, идея соблазнительная». «Допускаю», — улыбнулся Клавдий Регин. «Жаль, что мы оба для этого слишком благоразумны». Регин терпеть не мог Александрийских иудеев. Они казались ему слишком чванными, слишком элегантными. Раздражало его и то, что они смотрят на римских иудеев, как на бедных родственников, которые их компрометируют. Однако предложение императора казалось ему чрезвычайно радикальным. Он потом придумает, как пощипать александрийских евреев. Не настолько, чтобы их обескровить, но чтобы они его все-таки помнили. Пока он предложил императору другого рода налог – Его еще никто на Востоке вводить не отваживался, и он бил по всем. Налог на соленую рыбу и рыбные консервы. Он не скрывал опасных сторон этого налога. Морды у александрийцев, как у меча рыбы, и императору придется от них выслушать немало. Но Веспасиан не боялся куплетов. Когда был объявлен налог на соленую рыбу, симпатия александрийцев к императору сразу сменилась неприязнью. Они неистово ругались из-за вздорожания этого излюбленного продукта питания, и во время одного выезда императора его забросали гнилой рыбой. Император звонко хохотал: Дерьмо, лошадиный навоз, репа, теперь гнилая рыба. Его забавляло, что он, даже став императором, не мог отделаться от подобных вещей. Он назначил следствие. И зачинщикам пришлось доставить в управление государственных имуществ столько же золотых рыб, сколько было найдено гнилых в его экипаже. С Иосифом Веспасиан редко виделся в эти дни. Он вырос вместе со своим саном, отдалился от своего еврея, стал чужим, западным, стал римлянином. Случайно при встрече он сказал ему, «Я слышал, вы принесли себя в жертву, какому-то суеверию и приняли сорок ударов. «Как хорошо, — вздохнул он, — если бы я мог с сорока ударами погасить мои сорок миллиардов!» Иосиф и Тит возлежали в открытой столовой Канопской виллы, в которой принц проводил обычно большую часть времени. Они были одни. Стояла мягкая зима. Несмотря на то, что близился вечер, можно было еще оставаться в открытой столовой. Море лежало неподвижно. Кипарисы не шевелились. Через комнату медленно прошествовал, подбирая остатки еды, любимый павлин принца. Со своего ложа, через широкое отверстие в стене, Иосиф видел внизу террасу и сад. «Вы хотите самшитовую заросль пересадить в виде буквы, принц?» Спросил он и кивнул головой в сторону работавших внизу садовников. Тит жевал конфету. Он был в хорошем, благодушном настроении, его широкое мальчишеское лицо улыбалась. «Да, мой еврей», — отозвался он, — «я велел пересадить заросль в виде буквы «Б». Я пересаживаю также самшиты и кипарисы на моей Александрийской вилле». Тоже в форме буквы «Б», улыбнулся Иосиф. «Ты хитер, пророк мой», — сказал Тит. Он придвинулся. Иосиф сидел. Тит лежал, закинув руки за голову и смотрел на него снизу вверх. «Она находит, — начал он доверчиво, — что я похож на отца. Она не любит моего отца. Я это могу понять, но я чувствую, что все больше теряю с ним сходство. Мне с отцом нелегко, — пожаловался он. Это великий человек. Он знает людей. А кто, узнав людей, не стал бы смеяться над ними? Но он смеется что-то уж слишком часто. На днях за столом, когда генерал Приск вздумал уверять, что вовсе не так толст, Отец велел ему обнажить задницу. Надо было видеть, как принцесса устремила взгляд в пространство. Она сидела неподвижно, ничего не видя, не слыша. «Мы так не умеем», — вздохнул он. «Мы в таких случаях или смущаемся, или грубим. Как сделать, чтобы такая нелепая выходка не затрагивала?»